тяжёлая зараза поехали вынося сетку из интерната они чуть не сбили с ног старуху казашку бабка постороней скрикнул васька комендант прошептал юля карават куда панос старуха растапырила руки зачем карават брал zinaida natolyevna велела не останавливайся юль мы вернём быстрее быстрее старуха ругалась сзади Самое то, сказал Глеб, устанавливая сетку возле мешалки под углом на подпорках. Ты вроде на полу любишь спать, спросил его Васька. Глеб оторвался от сетки, укоризненно посмотрел на Ваську. Моё взяли. Ох, пацаны корыстные. А ружьё? "Я к себе положил", успокоил его Васька. Так, вы песок с биловом сеете, Юля стены приготовит. А я в ПМК smataюсь, Беларусь поищу, фундамент вручную долбить, обрыгаешься. Зинка приехала утром на велосипеде. Вы чего кровать-то? Не поздоровавшись, понесла она на наваську и тут увидела сетку, установленную на подпорках возле мешалки и засмеялась. А, ну это ладно, а то старух прибежала, кровать украли. Зачем, думаю, им кровать? Раствор надо, буркнул Васька, нагоняя серьёзность. Фундамент перелить. А не слипница, жирно жить хочешь. Зинка дотронулась до ушей и чуть поморщилась. То ему мешалку, то ему раствор. Подошёл Глеб, несмотря на жару в утреннем варианте: штормовка, свитер, рубашка. Не озяб? спросила Зинка. Самое то, здравствуйте. Кровь не греет, подыхать пора. О чём морщитесь? Да вот нарывают, она потрогала уши. В отношении? проткнула. Для Серёжи гнояться. Серёжки-то золотые хоть, откуда хмыкнула Зинка. Тогда верёвочки над было сперва, ниточки шёлковые. Э -э -э. Глеб сочтёсно смотрел на её распухшие мочки. Ну кто ж так? Мумиё он, если, само заживёт. Вроде взял, не слушаю её, вслух размышлял Глеб, в носок клал. Вы в котором доме живёте? В последнем с того края. Вечером найду, принесу, как рукой. Этот вылечит, не удержался Вася. Подтверди, Юль. Юля поразовел. Я вон и Билову "Гимороичек в момент погасил, сказал Глеб. Хвать стрепаться. Зинка по-прежнему держат за уши, подошла к траншее, заполненной кирпичным боем, улыбнулась. Так. Беларусь, ПМК? Ого, кивнул Васька. Договорились? Обижаете, Зинаида Анатольевна. А бут где добыл? Обижаете, ишь ты? Зинка с любопытством оглядела Ваську. Вы за вчера заказала работу, а сегодня уже фундамент, выпиравший из земли в двух местах, заново перерыт, забит бутом. Молодец, сдержанно сказала Зинка. А всё было просто. Остатки денег даже в столовой кормились в долг до аванса. Васька зажал и нанял на них экскаватор в ПМК. Тот за час прокопал им траншею под фундамент. Пятёрка всего делов. чем вручную корячиться да за бутылку скрепер там же в пмк скрепер по стройплощадке повертелся сам в себя кирпич битый сгребал опять-таки чем будь ждать смотри бригадир пригрозила Зинка хоть один силикатный увижу сразу в шею она прошла над траншеей выглядывал белый силикатный кирпич даже раскидала кое-где будь не обнаружила Белый кирпич облицовочный воды боится и кладут его только в стены снаружи, а в основании фундамент не-не, раскиснет в воде, фундамент сядет, стены полопаются. Проряпше там с другой стороны, в окно стучим. Глеб подошёл к окну. Зинаида Анатольевна сидела на кровати на коленях аккордеон. Она играла, прижавшись к нему щекой, одной рукой растягивала мих. Зинка пела, и песнь её просачивалась на улицу. Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна. Житковато, подумал Глеб, против литки не тянет.